Что все это означает? Возврат и по целям, и по методам к обществу у строителей Вавилонской башни. Но пришло время поближе познакомиться с древнейшими формами социализма. Отнюдь не из праздного любопытства. Но дабы лучше понять то, что происходит ныне и причем повсеместно. С этой точки зрения история Китая представляет собой исключительно интересный пример того, как на громадном промежутке времени, от древности до современных дней, в разнообразных формах проявляются социалистические принципы устройства государственной и общественной жизни. Мы приводим некоторые объективные данные о периоде китайской истории, занимающем тысячелетие между XIII и III веками до Рождества Христова. Вся земля и люди были собственностью Верховного Правителя. Все важнейшие аспекты жизнедеятельности населения находились в ведении императора. Его власть осуществлялась посредством управлений, своего рода министерств, из которых три были главными. Это управление земледелия или изобилия, управление войны и управление общественных работ. Частная жизнь крестьян в значительной мере регламентировалась государством. Например, в книге Джоу Чувань говорится «Приказано мужчинам 30 лет жениться, девушкам 20 лет выйти замуж». Это значит, что срок женитьбы мужчины и женщины не может быть отсрочен. Но полноценный брак существовал только для аристократии, имея религиозный культовый смысл. Простолюдины не составляли родов, и их семьи не имели религиозного характера, что нашло отражение в терминах «для аристократии брак», «для простонародья соединение». Учение Конфуция дало мощный импульс культуре Древнего Китая, провозгласив главным принципом антропоцентризм и основной целью человека – нравственное совершенствование личности. Эта эпоха стала временем, быстрого культурного и материального роста, унифицируется письменность, увеличивается число городов, строится целая сеть каналов, соединяющих все царства Китая. Почти все орудия труда изготавливаются из железа. Но довольно скоро проявилась мощная тенденция. Более высокий интеллектуальный и технический уровень был использован для создания строго централизированного общества. котором личность еще более чем раньше была подчинена контролю государства. Американский ученый-ксинолог Франкфурт в результате проведенных исследований установил, что древний Китай не представляет в этом исключение. Первые государства в Месопотамии и Египте возникли аналогичным путем. В середине четвертого века до нашей эры в Китае исключительное значение приобретает учение и законодательство Шан Яна, правителя области Шан. Согласно этому учению, две силы определяют жизнь общества. Одна сила — государство, которое олицетворяет правитель, ее цель — абсолютная власть. Другая сила — народ. Обе силы принципиально враждебны друг другу. Поэтому учение Шан Яна гласит. Когда народ слаб, государство сильное. Когда государство сильное, народ слаб. Поэтому государство, идущее истинным путем, стремится ослабить народ. Не лишним будет заметить, что в учении Шаньяна существовал целый раздел, который так и назывался «Как ослабить народ». Учение твердо определяло необходимость отказа от человеколюбия и справедливости в отношении к народу, которым необходимо управлять как потенциальными преступниками, апеллируя лишь к страху и выгоде. Вот еще характерные цитаты из законов становлений Шаньяна. «В государстве, где добродетельными управляют словно порочными, воцарится порядок, и оно станет сильным». Когда люди извлекают выгоду из того, как их используют, их можно заставить делать все, что угодно. Древний Китай жил по этим принципам. Вот еще некоторые важные извлечения из Кодекса жизни государства и народа. Если управлять людьми как добродетельными, то они будут любить своих близких. Если управлять людьми как порочными... Они полюбят порядок. Сплоченность людей и взаимная поддержка проистекают от того, что ими управляют, как добродетельными. Разобщенность людей и взаимная слежка проистекают от того, что ими управляют, как порочными. Правитель должен издать закон о взаимной слежке. Должен издать указ о том, чтобы люди друг друга исправляли, то есть следили и доносили. Парадоксально, но правитель области Шан говорит о том же, что и Платон в своем трактате «Государство», причем фактически в то же самое время. Их мысли тождественны даже в терминологии. Так Шаньян учит о едином или унификации. «Государство!» Добившееся унификации хотя бы на один год будет могущественно 10 лет Государство добившееся унификации на 10 лет будет могущественно 100 лет Государство добившееся унификации на 100 лет будет могущественно тысячу лет и добьётся владычества в Поднебесной Не правда ли, все эти предписания видятся чрезвычайно современными? В 20 веке борьбу с социализмом возглавляли США. Но на государственном гербе этой страны мы обнаруживаем девиз социалистов всех времен и народов. Американский орел, изображенный на гербе и долларе, держит в клюве ленту с надписью «Expluribus Unum» из множества единство Но продолжим. Законодательство Шаньяна предписывает, необходимо довести народ до такого состояния, чтобы он страдал от того, что не занимается единым, и чтобы он пребывал в страхе от того, что не воюет. А для достижения этой цели законодательство Шаньяна предписывало, Подавлять все занятия, отличные от единого. В качестве одной из главных мер рекомендовалось резко увеличить пошлины, чтобы сделать любую частную торговлю невыгодной. Но есть еще одно место в законодательстве правителя Шан, важное для происходившего в Китае в ту эпоху. Закон гласил, все экономические и политические меры не могут увенчаться успехом, если не будут уничтожены вши. Что же в собрании законов Древнего Китая именовалось в Шами? Это человеколюбие, почитание родителей, бескорыстие, ум, красноречие, добродетельность, знание, талант, учение. Итак, существование этих, так сказать, паразитов в являлась единственным препятствием для достижения единого и построения совершенного государства. Есть одно чрезвычайно интересное историческое совпадение. Ленин, произнося речь на 7 Всероссийском съезде Советов, неистово жестикулируя, яростно кричал с трибуны в зал. Или вши победят социализм, Или социализм победит в шеи. Закон Шаньяна гласил, если в государстве есть десять паразитов, правитель не сможет найти ни одного человека, которого он мог бы использовать. Если знания поощряются, невозможно управлять страной. «Если ценятся умные и на государственную службу привлекаются ученые, народ невозможно будет вовлечь в войну». Увы, предписанные меры не выполнялись по всей строгости. Шаньян Сетову. «Изменился народ. Он пристрастился к учению, занялся торговлей, начал овладевать ремеслами». Если события станут развиваться подобным образом, то недалек час гибели страны. Если суммировать законодательство Шаньяна, оно будет выражено в одной из конечных сентенций этого уложения, звучащей лапидарно и откровенно. Когда народ глуп, им легко управлять. Поразительно, однако законы Шаньяна не были отменены после его смерти. В третьем веке до нашей эры наступила эпоха империи Цинь. Китай был объединен, а в государстве еще более последовательно и в большем масштабе были воплощены в жизнь социалистические идеи законодательства правительства Шан. В империи Цинь, жившей по законам социализма, народ порой высказывал недовольство, Однако всякое несогласие жестоко подавлялось. Так, во время правления императора Цинь-Шихуана, на камне кем-то из жителей была высечена надпись «Когда император Цинь-Шихуан умрет, земля будет разделена крестьянами». Виновного так не нашли, но камень был стерт в порошок, а все окрестные жители казнены. В эпоху империи Цинь в Китае осуществлялись грандиозные строительные работы. Именно в этот период были построены императорские дороги, пересекавшие страну из конца в конец. Ширина дорог составляла 50 шагов. Посредине на возвышении шла другая дорога, предназначенная только для императора. В окрестностях столицы было возведено 270 дворцов. Историческая хроника тех лет отмечает, что на строительстве лишь одного дворца было занято 700 тысяч человек. Предпринималось переселение значительных людских масс. История империи Цинь упоминает о переселениях 30, 50, 120 тысяч семей. Одно из наиболее известных событий царствования Цинь-Шихуана – это сожжение книг. предпринятые с целью подавить независимую от государства мысль и истребить исторические источники, отличающиеся от официальных. Деятельным сподвижником императора в этом деле был его первый советник Лисы, который составил проект императорского декрета. Вот что в нем говорилось. «Ныне, Ваше Величество, совершили великие дела, слава о которых будет распространяться среди десяти тысяч поколений». Этого, конечно, глупым ученым не понять. Ныне, когда вы, император, объединили страну, различаете черное от белого и установили единство, они чтут свою науку и общаются с людьми, отрицающими законы. Когда ученые узнают об Эдикте, обсуждают его... Если этого не запретить, тогда наверху положение правителя ухудшится, а внизу усилится. Полезно запретить. Жертвами тотальных преследований оказались не только книги. По приказу императора, 460 конфуцианских ученых были живыми закопаны в землю, и множество подверглись ссылке. Может быть, все упомянутые представляет собой дела минувших дней, мертвые свидетельства о давно ушедшей культуре? В 1958 году Мао Цзэдун на втором пленуме ЦК КПК 10-го созыва произнес программную речь, в которой было сказано «Цинь шихуан издал приказ, который гласил «Кто ради древности отвергает современное», Род того будет искоренен до третьего колена. Если ты привержен к старине, не признаешь нового, то вырежут всю твою семью. Цинь-Шихуан закопал живьем всего только 460 конфуцианцев. Однако ему далеко до нас. Мы во время чистки расправлялись с десятками тысяч. Мы поступили... как 10 цинь шихуанов я утверждаю что мы почище цинь шихуана тот закопал 460 человек а мы 46000 в сто раз больше ведь убить а потом вырыть могилу закопать это тоже означает закопать живьем нас ругают называют цинь шихуанами Мы все это признаем и считаем, что еще мало сделали в этом отношении. Можно сделать еще больше. История человечества представляет, как видим, немало примеров социалистического устройства жизни. Империя инков, открытая в 1531 году испанцами, есть еще одно государство, имевшее отчетливые социалистические принципы. Но для нас более интересным представляется созданное в XVII веке в Парагвае государство иезуитов, во многом воскресившее традицией ингов. Иезуиты приучили индейцев Парагвая к оседлой жизни. Для этого создавались крупные поселения, так называемые редукции. Первая редукция была основана в 1609 году. ни один европеец не мог проникнуть в редукцию без санкций и иезуитов и в любом случае не мог пробыть там более трех дней. Государство, созданное иезуитами, имело свою армию и вела самостоятельную внешнюю торговлю. Население составляло около 200 тысяч человек. Основные принципы внутригосударственной жизни были разработаны иезуитом Диего де Торрес. Кстати, Торрес начал свою деятельность в Перу где перед приходом испанцев существовало государство инков. Во время организации редукций в Парагвае Торрис расписал: «Местность должна управляться по той же системе, что и в Перу». Никаких строго установленных законов для населения государства иезуитов не существовало. Их заменяли решения отцов иезуитов. Жизнь была основана на том, что индейцы не владели почти ничем – Ни земля, ни дома, ни сырье и орудия труда не были частной собственностью. Работы на общинной, то есть колхозной земле, были обязательны абсолютно для всех индейцев. На работы индейцы шли в колоннах под звуки барабанов и флейт. За ходом работ все время наблюдали надсмотрщики. С полей возвращались под пение бодрых песен. Все произведенные продукты сдавались на государственные склады. Торговли не существовало. не было и денег. Фюне в гражданской истории Парагвая описывает быт граждан редукции. Жилища туземцев – простые однокомнатные хижины из земли и кирпича. Здесь стеснятся отец, мать, сестры, братья, вместе с собаками, кошками, мышами, крысами и так далее. Кишат тараканы. Непривычному человеку становится дурно от невыносимого сврада. Дом не имеет ни окон, ни какого-либо устройства для вентиляции воздуха. В них также не было никакой мебели. Все обитатели миссии садились прямо на землю и ели прямо на полу. Утром все население редукции вставало по удару колокола. И по сигналу уже отходили ко сну. Ночью специальный звуковой сигнал повелевал счастливым обитателям государства и иезуитов исполнять супружеские обязанности. С наступлением темноты... выходить из жилища запрещалось. Общение индейцев из разных редукций также было под строгим запретом. Никто, кроме стражи и пастухов, не имел права ездить верхом. Все средства передвижения принадлежали государству и находились под контролем. Все одевались в одинаковые плащи, индейцы находились на полном содержании государства. Всё строжайше учитывалось и контролировалось. Так в 17 веке в Южной Америке на территории отдельно взятой страны был построен социализм. Но иезуиты были очень обеспокоены тем, что население редукции почти не росло, несмотря на совершенно необычно хорошие для туземцев условия. Гарантию от голода и врачебную помощь. Между тем причина там была очень простой. Иезуиты делали все, чтобы заглушить у индейцев всякую инициативу и заинтересованность в своем труде. Так в регламенте 1696 года государства иезуитов говорится, можно им давать что-либо, чтобы они чувствовали себя довольными, но надо следить, чтобы у них не появилось чувство заинтересованности. Иезуитам удалось построить Царство Божие на земле. в католических, конечно, понятиях. И это земное, так сказать, царство Божие оказалось социалистическим государством. Безголодное существование, отдых по воскресным дням, обеспеченная хижина, плащ и пропитание. Но это почти удавшаяся попытка низведения сотен тысяч людей до муравьиного существования, по сути своей, гораздо более страшна чем любая каторга. История государства в Парагвае оборвалась в 1767 году. Испанское правительство, испугавшись самостоятельности и могущества ордена, начало проводить политику ужесточения, а в 1773 году орден, созданный Игнатием Лайолой, был упразднен Папой Климентом XIV. После изгнания иезуитов Правительственные чиновники бросились искать сокровища и обнаружили, что их нет. Оказалось, что социалистическое хозяйство, созданное иезуитами в Парагвае, экономически невыгодно. Поразительно, однако злейшие враги церкви и христианство в лице Монтескье и Вольтера воздавали хвалу и честь иезуитам, как устроителям социалистического государства. Вольтер искренне писал в своем сочинении «Опытах правах». Распространение христианства в Парагвае силами одних только иезуитов является в некотором смысле триумфом всего человечества. Вольтер, призывавший уничтожить церковь Христа такими словами «раздавить гадину», вдруг преклоняется перед иезуитами. Разгадка проста. Цель была общей. земное владычество, рай, царство Божие на земле, абсолютная власть над человеком и всеми людьми. Разница заключалась в методах. Но, по сути, и Вольтер, и иезуиты были социалистами. Что же на самом деле скрывается под названием «социализм»? Учение о новой формации – который неизбежно придет на смену существующим формам общественно-экономических отношений? Нет. И это очевидно для каждого здравомыслящего человека. Что это? Научная теория о будущем справедливом обществе, как то формулировали многие, от Платона, Шаньяна до Маркса и Сталина? Ясно, что нет. Эти представления о самом передовом учении – что иное, как соблазнительная и искусно сочиненная ложь, которой, увы, поверили столь многие. Социализм объективно и на деле является теорией подготовки и проведения революций, списком правил, которым надо следовать, чтобы захватить власть». И одновременно это технология власти, философия государства, регламентирующего абсолютно все в жизни каждого человека. Это тотальный контроль и полное рабство. Социализм – это сверхдиктатура. И полное насилие над личностью и обществом, осуществленное для создания нового человека, человека-животного и нового общества, «Общество стада». Однако социализм – это и религия. Сергий Булгаков в своем труде «Первохристианство и новейший социализм» пишет «Социализм – не только нейтральная область социальной политики, но и религия, основанная на атеизме и человека Божьей». на самообожествлении человека и на признание стихийных сил природы и социальной жизни единственным зиждущим началом истории. Но затем Булгаков дает и более точное определение, говоря, в этом смысле современный социализм представляет собой возрождение древнеиудейских мессианских учений. И Карл Маркс вместе с Лосалем суть новейшего покроя апокалиптики, провозвещающие мессианское царство. Известному немецкому философу Герману Когену, кстати, еврею по национальности, принадлежит такое признание, что все социалистические теории вышли из иудаизма, как бабочки из куколки. По сути дела, это утверждал и Моисей Гесс, идейный учитель Маркса, обративший Мордахея Леви, принявшего правительство, Христианское имя Карл Генрих Маркс – опять в иудаизм, и сделавший его таким образом последовательным и убежденным сатанистом. тоже писал Илон Ачарский в своей программной работе «Религия и социализм». Уже на первых страницах он говорит о связи научного социализма с заветными чаяниями человечества, выраженными в религиозных мифах. Луначарской ссылается в качестве авторитета на Иосифа Дицгена, дословно цитируя его откровение, высказанные в книге «Религия социал-демократии». «Дорогие сограждане, в идеалах социал-демократии содержится новая религия». Культурное человеческое общество – вот высшее существо, в которое мы веруем. Наши надежды возлагаются на социал-демократический строй. Боги демократии отрицают старину. Они всегда являются шагом вперед в смысле духовной чистоты божества, свободы от обрядов, ставших бессмысленными. что стоит за этими странными словесными формулировками. Для того, чтобы дать точный ответ, обратимся опять к фактам и документам. В материалах немецкой ложи Гроссландс, относящихся к двадцатым годам нашего века, сказано следующее: идеалом масонов XX века является социал, коммунизм, Эти сведения извлечены из фондов Центра хранения историко-документальных коллекций бывшего особого архива КГБ СССР, фонд 1412, опись 1, дело 815, лист 38. Что это означает? За разъяснениями придется прибегнуть к классикам. Основоположники научного коммунизма, восхвалявшие революционную практику баварских иллюминатов, Прямо указывали, что именно масонско-иллюминатский социальный кружок, созданный в Париже в 1790 году, оккультистом Бонвилем дал начало современному революционному движению, осуществляющему коммунистическую идею. Маркс пишет, что эта идея, при последовательной ее разработке, есть идея нового мирового порядка. Коммунист Маркс мечтает о новом мировом порядке. И о том же новом мировом порядке гласит надпись «Новус ордо секулорум», помещенная под масонской пирамидой, изображенной на долларовой купюре, пирамиде из 13 уровней кладки, пирамиде, венчаемой всевидящим оком, контролирующим все и вся. Итак, Герман Коген, учитель Маркса Моисей Гесс, Николай Бердяев, Луначарский, как и многочисленные исторические документы, свидетельствуют, что социализм имеет свои идейные корни в антихристианстве, а точнее в богоборчествующем иудаизме. Чтобы лучше понять это, обратимся к суждениям известного отечественного философа Алексея Федоровича Лосева. Совсем недавно в историко-архивном журнале «Источник» в четвертом номере вестника архива президента Российской Федерации за 1996 год была опубликована та часть наследия философа, которая, конечно же, не могла появиться в печати при социалистической советской власти. Лосев писал. Израиль хочет создать себе спасение своими, собственными руками. Поэтому израильская стихия и лежит в основе новоевропейской культуры. Возрождение, просвещение, революция – все это опыт замены божественной благодати естественными усилиями человека, в которых нет ничего таинственного. но все телесно и чувственно. Вот что говорит Лосев о сущности иудаизма, надвергшего Христа. Каббала есть принцип человеческого естества, активно направленного против благодати. Каббала есть обожествление и абсолютизация Израиля. Израиль есть принцип отпадения от христианства и оплот злобы, Против Христа. Израиль – проклятие всего христианства. Приведем еще одно суждение Лосева. Триада либерализма, социализма, анархизма предстает перед нами как таинственные судьбы каббалистической идеи и как постоянно нарастающее торжество Израиля. Может быть, русский философ предвзято говорил об иудействии и социализме. Но возьмем труды современных еврейских идеологов, например, недавно изданную книгу Равина Штанзальца «Роза о 13 лепестках», или изложение каббалы составленное Лайтманом, и мы увидим точное подтверждение тому в реальных фактах. Современный еврейский идеолог Адин Штанзальц В своем изложении «Основ иудаизма» книги «Роза 13 лепестках» на странице 85 пишет «Пути исправления мира предначертаны Торой». Тора – это практическое руководство к действию, объясняющее, как именно осуществлять задачу по исправлению мира. Тора и мир неотъемлемы друг от друга». Конечная цель – гаолам, габа, коммунизм. Однако, какое все-таки отношение имеет каббала, иудейство, к социализму? Самое непосредственное. В основе каббалы – учение о вечном, все содержащем в себе. и во всем проявляющемся. Известный исследователь этой области Алексей Шмаков в своей книге «Международное тайное правительство», изданной в Москве в 1912 году, писал следующее. «Фундаментальный принцип и глубочайшее таинство азиатских, а также египетских и греко-римских мистерий — оббоготворение природы, одновременно объемлющий и силу творчества — И все сотворенное. Единство всего, божественность тварного мира, тождество добра и зла – вот главные постулаты каббалы, как видим, лежащие в основе идеи социализма, поставившего цель привести мир к единому, а все человечество к абсолютному однообразию. Об этом учили и вожди древней секты адамитов, проповедавших, что человек создан, чтобы соединить в себе добро и зло. Адамиты изображали первого человека в виде фигурки, правая рука которого воздета вверх, левая простерта вниз. Интересно, что правая рука в их учении кабалы означает необходимость и зло, а левая — свободу и добро». Вот почему коммунисты и социалисты именуют себя левыми политическими силами. Между прочим, учение Толстого о непротивлении злу вовсе не учение Толстого. Лев Николаевич только пропагандировал этот догмат Кабалы и масонства. Ничего необъяснимого в этом нет, если, конечно, знать, кем был граф Толстой, и что одним из его наставников являлся раввин Соломон Минор, Тот самый Соломон Минор, который научал графа, как приблизить пришествие в мир иудейского мессии, и о котором упоминает Лютостранский в своей книге об употреблении евреями христианской крови для религиозных целей. На 32-й странице своего исследования профессор Лютостранский рассказывает об этом Соломоне Миноре, казенном Равине, игравшем в Москве роль ученого, как и Раби Хвольсон в Петербурге. лютостранский сообщает, как Равин Минор, наставлявший Толстого толмудической премудрости, фактически в то же самое время организовал уничтожение набора книги «Даля», ныне известного только по словарю русского языка. А между тем «Даль», будучи чиновником МВД, По поручение графа Льва Алексеевича Перовского, министра внутренних дел Российской империи, составил служебный документ «Разыскание о убиении евреями христианских младенцев и употребление крови их», напечатанный по приказу министра в 1844 году всего лишь в 10 экземплярах. Упомянутый Соломон Минор Учитель Толстого в течение двух лет пытался получить доступ к оригиналу книги Даля. Но уничтожить оригинал не удалось. Вопреки надеждам Минора, Бартенев, бывший управляющий Чертковской библиотеки, хранил оригинал не в фондах собрания, а у себя дома. И на настойчивые просьбы Минора выдать ему на руки сочинение Даля ответил решительным отказом. С тех пор минор навсегда потерял всякий интерес к литературе и прекратил посещение библиотеки. Но вернемся к теории социализма. Мы привыкли считать, что существовавший до недавнего времени социалистический лагерь был непримиримым противником и смертельным врагом для буржуазного, то есть антикоммунистического Запада. Но почему на гербе Соединенных Штатов Америки В символе этого государства, олицетворяющего всю мощь и идеологию западного мира, помещен социалистический девиз «Ex pluribus unum» – «из множества единое», точно воспроизводящий цель идеального государства от Китая XIII века до нашей эры до коммунистического Советского Союза. Почему в Англии в конце 90-х годов 20 -го столетия воплощен ленинский принцип социализма, строжайший учет и тотальный контроль? Почему, проезжая по свободной, буржуазной Швеции, путешественник постоянно встречает на дорожных указателях столь знакомое слово «коммуна»? Почему евреи, толпами бежавшие из построенного ими же социалистического рая в землю обетованную, довольно скоро обнаружили, что современный Израиль по сути своей страна тотального социализма. Всё это вехи того пути, по которому движется человечество, отступившее от Бога. Что же, идеал справедливой жизни на земле недостижим? Нет. И каждый знает, что этот идеал есть не отвлеченная утопическая фантазия, а самая настоящая реальность. Это семья, созданная по закону любви. У супругов, связуемых союзом любви, который апостол Павел именует союзом совершенства, воистину все общее — и кровь, и хлеб насущный. и дети. По учению церковному семья есть малая церковь. Этот закон божественной любви действует и во всей церкви, непрестанно ломимым теле Христовом, ибо силы зла не перестают получаться на Божие достояние, непрестанно враждуя извне и изнутри. Вот почему люди, возненавидевшие Бога, во все времена яростно стремились разрушить семейные узы и уничтожить церковь. Их цель – неспровержение богозданных, созижденных на любви основ устроения жизни человеческих сообществ. Вот почему для Томаса Мора, автора «Утопии», одно из главных препятствий для достижения коммунистического будущего – женщины, а значит, брак и семья – где торжествует любовь. Христос предсказал признаки приближения конца мира, лежащего возле. Это прежде всего оскудение веры и любви между людьми. И тогда умножится и усилятся пороги, растлевающие души. В седьмом веке до Рождества Христова Соломон, царь и пророк, произнес такие слова, вошедшие в библейскую книгу «Премудрости». умствующие говорили сами в себе. Случайно мы рождены, и после будем, как небывшие, будем же наслаждаться настоящими благами и спешить пользоваться миром. Сила наша добудет да законом правды».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 в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие. Апостол Петр во втором послании наставляет верных чад церкви. Мы по обетованию ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Подщитесь явиться непорочными в мире, И долготерпение Господа нашего Почитайте спасением. Итак, возлюбленные, Будучи предварены осем, Берегитесь, чтобы вам не увлечься Заблуждением беззаконников И не отпасть от своего утверждения, Но возрастайте в благодати И познании Господа нашего И Спасителя Иисуса Христа. Ему слава, И ныне, и в день вечный. Аминь.